Глава третья Девочка торопилась и, наконец, вылезла из-под земли, из-под камня. Она отряхивала руки и колени от прилипшего к грунту, щурилась, оглядывалась по сторонам и почти ничего не видела. Все вокруг заливал тяжелый и плотный туман. Кажется, пока ей ничего не угрожало. Она так и стояла у большого камня, который на поверку оказался большим куском кирпичной стены с облупившейся штукатуркой. Руки болели. От ладоней до локтей они были исколоты, изрезаны, грязны. Впрочем, как и ноги. А её бельё выглядело ужасно. Оно и так не было новым, а тут и вовсе. Растянувшаяся сырая, ветхая и грязная рванина. Хоть выбрасывай. А ещё болела под ногтями. Всё-таки немало земли ей пришлось выгрести и переместить. Но с этой болью можно было мириться. Девочка стала приходить в себя. Теперь, когда ужас пребывания под землёй уже отступил, Она почувствовала себя лучше. Можно сказать, что девочка почти не устала. В общем, она была достаточно сильной и выносливой для своего возраста и пола. Светлана с 6 класса, то есть уже более четырёх лет, занималась спортом. Девочка уже фактически выполнила норматив названия кандидата в мастера спорта. Тренировалась она теперь редко, но на десяти тысячах метров она всё ещё легко выбегала из 36 минут просто не успела показать этот результат на соревнованиях для официального получения звания. В общем, сил у неё ещё было предостаточно. Она стала смотреть по сторонам и почти ничего не могла рассмотреть. Всё тот же густой туман, и был он таким плотным, что уже через пять или семь шагов ничего не было видно. Кирпичные обломки, сырая, серая земля и сплошной туман. но ну, ещё справа от неё какое-то растение, почти без листвы, Ни то низкое дерево, ни то куст с мощным стволом. И больше ничего. Разве что невысокое, прямое, вывораченное с корнями еще одно деревце валялось рядом с той щелью, из которой она вылезла. Да, голос-то был прав, когда отговаривал ее вылезать на поверхность. Место это девочке вообще не казалось приветливым. Этот туман был серым, серым и густым, с явным оттенком нездоровой желтизны, Этот рыхлый, почти осязаемый туман, кажется, придавал воздуху неприятный, но знакомый привкус. Она не могла распознать его. Но он точно ей не нравился. А ещё тут были звуки. Глухие, как через вату доносились до неё. Нехорошие, резкие. Сначала птичий заливистый клёкот. Но они, естественно, низкий и какой-то озлобленный. И как эхом ему вторили щелчки, даже через этот туман, казавшиеся чёткими. И тут же виск высокий, короткий, захлёбывающийся, а потом снова клёкот и уханье. Всё это прозвучало быстро, закончилось за пять секунд. Звуки показались девочке весьма красноречивыми, очень неприятными. Теперь уже и обломки кирпичной стены, что были для неё ненавистным камнем под землёй, вдруг стали походить на убежище, к которому захотелось прислониться. А может и вновь забраться под него, чтобы укрыться от тех, кто издавал такие звуки. И лишь наличие десятков колючих и свирепых кусок, там внизу, в щели под камнем, отталкивало её от мысли вернуться в сырое убежище. Она пока лишь присела возле камня на корточки стала прислушиваться дальше. Голос рекомендовал ей скрываться, меньше двигаться и не источать запахов. Да, судя по тем звукам, что доносились до ушей Светланы, нужно было придерживаться его рекомендаций. Это хорошо, что там, во тьме, она не могла разглядеть кусок, она бы там перепугалась ещё больше. Чёрная и блестящая тварь в указательный палец длиной ползла по стене. Конус живота из сегментов, как у большого таракана. Мощные щипцы жвал, сама гадина вся даже на вид прочная. И длинные суставчатые крепкие лапы-крючки. Никаких шипов, никаких усов. Наверное, Света исколола руки об их мерзкие и жёсткие ноги. И вот что её ещё удивило. Не то, чтобы она очень хорошо училась. После того, как у неё стало получаться сбегом, с бегом, с учёбой у неё начались проблемы, но даже имея тройку по биологии, она помнила, что у всяких мелких тварей бывает либо 6 ног, либо 8 У Кусаки, что ползала по кирпичам, ног было всего четыре. Страшила непонятное. У девочки холодок пробежал между лопаток. Её даже передёрнуло, когда она представила, что вот такие же гадости ползали по ней и пытались своими страшными острыми кусачками прогрызть ей кожу. И опять лезть под камень в щель к этим колючим мерзостям Светлана совсем не хотела. Никто ей этого не советовал. Как-то само всё получилось. Она, чуть наклонившись, подтянула к себе деревце и стала обламывать с него ветки. Древесина была сырой, влажной. Ветки не ломались, их приходилось откручивать, обрывая гибкую кору. Но девочка не сдавалась и даже ускоряла процесс по мере того, как слышала новые неприятные звуки. Услышав новое ужасное уханье, похожее на насмешку, Девочка замирала, боясь произвести хоть какой-нибудь шум. Тем не менее, ей удалось через некоторое время добраться и до корней деревца. Как это ни странно, но от корней она избавилась быстрее, чем ответок. У неё вышел крепкий, сучковатый полутораметровый стек, хлыст, посох в 5 сантиметров в основании и два сантиметра на конце. Гибкий, увесистый достаточно прямой. Пока Светлана занималась палкой, и поглядывала по сторонам, оборачиваясь на каждый неприятный звук, Стало заметно теплее. Даже через плотный, как старая вата туман, в небе забелело солнце, а с солнцем появился ветерок. Сначала он был лёгкий, едва пробивался через серые клубы, но когда её палка была готова, девочка с ужасом стала замечать, что ветерок всё увереннее закручивает туман в лёгкие вихри, закручивает и уносит, словно выдувая туман отовсюду. «Ой, нет». Тихо сказала девочка, вдруг поняв, что видит уже значительно дальше вокруг себя, чем несколько минут назад. Воздух стал прозрачнее. Это было очевидно, а значит... Значит, и её могли увидеть. Те, кто только что кричал в тумане. Снова Света подумала о том, что для неё и вправду будет безопаснее под камнем Акусаки. Но придётся с ними что-то делать. Ничего, она потерпит. Какие-то мерзкие тараканы вряд ли её съедят. Конечно, ей очень не хотелось туда лезть. Она перевела взгляд на ту щель, откуда вылезла, и тут же переменила своё решение. Она действительно не очень хорошо знала биологию, так как не смогла определить то существо, что выползло из-под камня, оттуда же, откуда выползла и Светлана. Это был огромный червяк насыщенного цвета варёной сгущёнки. Он был толщиной с её руку. Да нет же, он был ещё жирнее, и конца его не было видно. Ведь конец его ещё не выпал снаружи. По бокам существа вдоль тела шевелились тысячи, как казалось, девочке желтых крючкообразных ножек с острыми, как игла окончаниями, а на голове красовались настоящие клещи, острые и страшные. Червяк приподнял свою переднюю часть и развернул клещик Светлане. Глаз его она не видела, но девочка была уверена, что тварь смотрит именно на нее. Смотрит и оценивает. А пока эта тварь смотрела на девочку, вдоль приподнятой части её тела шевелились, как бахрома, её отвратительные ноги. Шевелились плавно, волнообразно, красиво, чуть завораживающе. Светлана даже засмотрелась на эту бесконечную волну, но опомнилась и... Вообще-то надо было убегать. Не смог бы этот червяк её догнать, это было невозможно. Но голос сказал, что у этого камня не так опасно, и голосу девочка доверяла. А значит... Света чуть привстала и подняла палку над головой, держа её за толстый конец двумя руками. Даже не думай ко мне лезть. Не лезь ко мне. Стой. Она сказала это очень тихо, и червяк её, кажется, не расслышал. Он с неожиданным проворством метнулся к ней, болтаясь из стороны в сторону зигзагом, словно ещё раздумывая, откуда на девочку напасть, а она вскрикнула: "Стой!" А и силой опустила палку. Никто не учил её использовать подобное оружие, никогда в жизни она этого не делала, она же не мальчишка. Светлана так для интереса на тренировках пробовала себя в метании диска, в метании ядра и копья и молота. Девочки из силовых видов даже чуть-чуть учили её, но это был всего-навсего детский интерес, поэтому никакого опыта работы с палкой у неё не было. Палка от удара спружинила и выскользнула из пальцев. Слава богу, перед тем, как выскользнуть, орудие звонко чавкнуло по юркой твари прямо по передней ее части. Червяк едва не завязался в узел, обнажив противное брюхо. Он быстро скрутился в пружину, тут же разжался и со всем своим проворством кинулся в щель под камень. Девочка, боясь, что это чудовище может вернуться и снова кинуться к ней, присела и, не отрывая глаз от черного лаза под камнем, стараясь держаться от него как можно дальше, дотянулась до палки и притянула ее к себе. С палкой ей было спокойнее. Да уж, кажется, голос тут ошибся. Там, под землёй, Света, наверное, умерла бы от ужаса, доведись ей в полной темноте встретиться с этим червяком. Теперь уже никакой речи о том, чтобы спрятаться под камнем, не могло и быть никогда, ни за что, табу. И лучше уйти отсюда. Вдруг червяк вернётся, или какой-нибудь его родственник вылезет. Надо было, конечно, уходить. Куда? Девочка подняла глаза, и... Тумана больше не было. Следа от него не осталось. И над головой её было бездонное небо. Такое синее, что, кажется, такого она не видела даже в Турции, где была с родителями пару лет назад. И солнце было в том небе ослепительно белое, жаркое, совсем не северное, не петербургское. Но ни солнце и ни небо поразили Светлану. Её удивило и испугало другое завораживающее зрелище. Она видела, как в синем небе летали, вернее парили удивительные создания. Сначала она подумала, что это воздушные шары. В Петербурге в прошлом году как раз был фестиваль воздухоплавания Тогда более десятка шаров одновременно поднялись в небо. Вот и это зрелище немного напоминало тот фестиваль. Ей так показалось поначалу. Но тут же она поняла, что это не шары, совсем не шары. В небе мимо девочки далеко от неё метрах в ста проплывала медуза. Настоящая, совсем как на картинках, что Света как-то видела в интернете. Огромная, как воздушный шар, только плоская, Розово-фиолетово-лиловая, с красивой бахромой по периметру своего огромного тела, с длинными лиловыми жгутами-щупальцами, свисавшими почти до земли. Она проплывала, гонимая ветерком, казалась почти невесомой и при всей своей величине легкой и воздушной. Медуза была очень красива. А За ней плыла еще одна и еще. Всего Светлана насчитала в небе шесть этих завораживающе красивых и величественных созданий. Они медленно улетали от нее вдаль. И слава богу. Девочка вспомнила, что голос, кажется, упоминал их, когда говорил об опасностях, ожидающих её тут на поверхности. Он так и советовал ей «прячьтесь от медуз». Да, они медленно улетали в сторону от неё. Светлана стала осматриваться. Сначала ещё раз щель под камнем, не торчит ли снова голова мерзкого червяка, а уж потом, убедившись, что червяка нет, осмотрела небо, поглядела во все стороны. Нет, медуз больше нигде не было а те, что были, величественно, уплывали вдаль от неё. Огляделась и вдруг поняла, что окружена обломками зданий. Некогда крепких зданий с толстыми стенами и большими окнами. В паре сотен метров от неё выселся целый каркас мёртвого пустого дома, от которого, впрочем, осталась лишь пара стен до второго этажа, проём входа, парадная с бетонной ступенькой, но без дверей, да пустые глазицы окон. О, поребрик. Непонятно, почему Светлана даже обрадовалась, Да, это был бетонный поребрик, почти засыпанный землёй. Значит, тут была проезжая часть. Улица, движение, светофоры. Только теперь девочка поняла, что камень, из-под которого она выбралась, был углом развалившегося дома с мощными стенами из красного кирпича и толстым слоем штукатурки. У неё не осталось сомнений, что это место когда-то было городом. Городом? Каким? Нет, Петербург это место мало напоминало. В Петербурге нет и быть не может такого солнца. Здешнее солнце яркое, жгучее, похожее на южное. Тени тут почти чёрные, очень контрастные, резкие. Нет, это не Петербург. Солнце яркое, в воздухе большая влажность, много зелёной травы и удивительные серо-зелёные лужайки. Скорее даже лужайки были серебряные с оттенком зелени. Здесь было даже... красиво. Да, места вокруг, может, из-за такого синего неба, может, из-за серебряных лужаек были красивы, но во всяком случае необычны. Светлана не могла оторвать взгляда от этой красочной местности, что располагалась вокруг. Каменные руины, холмы, покрытые зеленью, серебряные лужайки — всё это залито ярким, белым, солнечным светом и очень мало вокруг деревьев и кустарника. Да, несомненно, это был сон. Нигде больше, даже в южных странах, где она бывала с родителями на отдыхе, девочка не видела ничего более яркого и насыщенного светом. Ей тут становилось жарко. Она даже забыла о червяке под камнем, так увлекли ее виды вокруг. Может, поэтому света вздрогнула, когда большая птица, громко хлопая крыльями, сорвалась с места, которое было совсем недалеко от Светланы, и понеслась прочь, зло и обиженно крича. И не успел испуг девочки улечься, как опять же рядом, может быть, сразу за камнем, раздался гортанный клекот, который она уже слышала. И на сей раз клекот, как ей показалось, имел оттенки раздражения. Она резко повернулась на звук и обомлела. На камне, на её камне, выше девочки и в пяти 6 метрах от неё сидел на корточках голый старый мужчина. Именно он, запрокинув голову, странно и неприятно дёргал горлом, заросшим седой, почти белой щетиной, и издавал эти резкие неприятные звуки. Он казался тощим, но узловатые суставы, широкие плечи и крепкий костяк говорили о том, что старик, скорее всего, ещё весьма силён. Он сидел на самом высоком выступе камня на корточках, и его мошонка касалась камня. Светлана так растерялась от крика и от его внезапного появления, что не успела скрыться, убежать. Она замерла в оцепенении. А старик, закончив орать, опустил голову и уставился на девочку. Уставился. Но в глазах его не было зрачков? Да, не было. Лишь жёлтые бельма. Света, как парализованная, стояла и не могла пошевелиться, не могла убежать. Может, думала, что он её такими глазами не видит? А ведь если бы она побежала, он бы её точно не догнал, но она лишь сжала свою нелепую палку так, что костяшки пальцев побелели. Ей очень хотелось закричать или снова позвать маму, и лишь парализующий страх не позволял ей это сделать. А это существо не торопилось к ней двигаться. Оно разинуло рот, челюсти большие, разеваются широко, а в пасти мощные жёлтые зубы. Кажется, этот мерзкий дедок не видел свету. Смотрел на неё в упор и не видел. Только дышал часто своим страшным ртом. А потом он рот закрыл. И на том месте, где у людей нос, девочка увидала треугольное отверстие. Светлана даже разглядела внутри отверстия пазухи. Они были лиловые, насыщенные кровью. А старик стал делать через эту дыру резкие вздохи. Один, другой, третий. Втянет воздух, чуть повернёт голову. Ещё втянет воздух, ещё повернёт. Ищет источник запаха а потом ещё и развернёт в её сторону своё ухо, заросшее серой шерстью. Сначала нюхает, потом ещё и слушает. Слепой явно подозревал, что тут рядом есть кто-то, а Светлана всё так же заворожённо смотрела на него, боясь пошевелиться. «Этот... это существо», так ничего и не расслышав, снова начинает нюхать и после спускается чуть ниже с камня, всего на полметра, но ещё ближе к девочке и снова начинает принюхиваться. «Старайтесь не распространять свой запах», вспоминает девочка наставления голоса. «Ага, и как же это сделать?» Голос ей этого не сказал. Солнце жарит так, что недавно ещё влажные трусы и майка на Светлане уже совсем высохли. Испарина покрывает ей и спину, и лицо, а уж про подмышки с промежностями и говорить нечего. Старик чувствует запах девочки, он начинает спускаться с камня, он точно выбрал направление. Слепой очень ловок, Движения его вовсе не старческие. На самом деле он силён, он крупнее девочки раза в два. Его слепые и жёлтые глаза смотрят на неё. Не видят, но смотрят. Он знает, что она тут. Девочка поднимает палку над головой, но палка... Да ничего она ему не сделает. Ни одну его мощную кость такой палкой не сломать. Бежать. Или ударить. Или ударить и бежать. У неё в жизни никогда не было подобных моментов. Были другие страшные... Но таких никогда. Ужас вперемешку с напряжением буквально парализует девочку, а до мерзкого старика 5 метров. Вот он уже рядом, его крепкие, костистые, с заросшими серыми волосами плечи. Три, 2 метра. Фу. Мерзкий треугольник носа, пустая чёрная дыра в обрамлении седой щетины от одного вида тошнит. Мама, господи, какие страшные у него ногти. Ими кожу можно содрать. Ей нужно было взять себя в руки. Надо было бить его или бежать. Она сжала палку, замахнулась, закричала и...